Или я тебя как следует выдеру, надоела как муха. А мистер Скользон окликнул её. Эй, Джо, послушай. Если хочешь помочь, подержи моего красавчика. Он сейчас нам будет мешать. Мистер Скользон переложил на её плечи красавчика, и тот громко зашипел. А потом змея начала обвиваться вокруг Джо. И она ухватила её за хвост. Джо любила красавчика, но сейчас ей было совсем не до змей. Она отошла в сторону и смотрела, что теперь будет делать Бафло. Она знала очень хорошо, что теперь последует. Её сердце отчаянно забилось. Сейчас он забросит нож в окошко. И только Бафло, с его точной рукой, никогда не дающей промаха, способен на это. Но если он забросит нож в окошко, он может попасть в кого-нибудь из ребят или в мистера Тери Кейна, подумала она в испуге. Он может ранить дико или цими. Ой, хоть бы он передумал и не бросал. Тут она опять услышала голоса. На этот раз они доносились из-за стены. Эти люди собираются пробраться тайным кодом прямо в башню. Джо была в этом уверена. И они доберутся туда быстрее, чем Баффа и остальные осуществят свой план. И Джо живо представила себе, как четверых ребят тащат вниз по лестнице, и Тери Кейна тоже. Может быть, Их защитит Тимми. Он, конечно, бросится защищать, но эти люди сумеют с ним справиться. Они знают, что у ребят есть собака, потому что в прошлую ночь Тимми раз залаял. — О, что же делать? — думала в отчаянии Джо. — Надо что-то обязательно сделать. Но что? Волнующие события.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 Хетна, попытавшись проводить змею обратно. С тобой мне будет веселее, но только перестань шипеть, а то шипишь как паровоз. Скоред Джос спустилась по крутым ступенькам.